Громадная гостиная высотой 25 футов со сводчатым перекрытием и открытыми балками производила впечатление небольшого собора. Высоко в восточной стене располагались три витражных окна, три птих с изображением восхода солнца, сада и луны. В западной — шесть одинаковых раздвижных дверей с видом на лужайку вокруг лунки на поле для гольфа. В гостиной стояли два разных наборы мебели, словно для того, чтобы там могли одновременно разместиться две компании. Посередине кремовой кушетки в первом наборе сидела белокурая женщина с непроницаемым лицом. Ее светло-голубые глаза уставились на мужчин, когда те вошли и стали оглядывать огромное помещение. «Миссис Уотерс!» — обратился к ней Гарри. «Я детектив босс а это детектив Эдгар. Мы из Лос-Анджелесского управления полиции. Он протянул ей руку, но женщина не пожала ее, лишь подержала секунду, а потом дотронулась до протянутой руки Эдгара. Из свидетельства о рождении Шейлы Босх знал, что хозяйке пятьдесят шесть лет, но выглядела она лет на десять моложе. Ее загорело лицо без единой морщинки и говорило о чудесах современной медицинской науки. — Прошу вас, присаживайтесь, — промолвила она. — Знаете, меня смущает эта машина перед моим домом. Очевидно, осмотрительность не принадлежит к числу достоинств, Лос-Анджелесских полицейских. Боск улыбнулся. «Миссис Уотерс, нас это тоже несколько смущает, однако начальство велело нам ехать в ней, так что выбора у нас не было. В чем цель вашего визита?» Охранник сообщил, что у вас есть распоряжение суда. «Можно взглянуть на него?» Боск сел на кушетку напротив нее, их разделял журнальный столик с золотой инкрустацией. «Наверное, он неправильно меня понял. Я сказал, что мы получили распоряжение» если вы откажетесь увидеться с нами. Убеждена, что неправильно, — произнесла хозяйка, — давая понять, что совершенно не верит Боску. Зачем вы хотели меня видеть? Нам нужно расспросить вас о вашем муже. Мой муж скончался пять лет назад. К тому же он редко бывал в Лос-Анджелесе. Чем он только мог? О вашем первом муже. Миссис Уоттерс. Сэмюэле Делакруа. И о ваших детях. Боск заметил, что в ее глазах появилась настороженность. Я я не видела их и не разговаривал с ними много лет, почти тридцать. То есть с тех пор, как вышли за лекарством для мальчика и забыли вернуться, — уточнил Эдгар. Женщина взглянула на него так, словно он ударил ее. Боск надеялся, что напарник будет действовать тактичнее. «Кто вам это сказал?» «Миссис Уотерс», — обратился к ней Боск. «Сначала я задам свои вопросы». «А потом мы перейдем к вашим. Я ничего не понимаю. Как вы нашли меня? Что вам нужно? Почему приехали?» От волнения ее голос с каждым вопросом становился все громче. Жизнь, которую она отвергла 30 лет назад, неожиданно вторглась в старательно упорядоченную нынешнюю. «Мы из группы расследования убийств, мэм. Работаем над делом, к которому, возможно, причастен ваш муж. Нам. Он не мой муж. Я развелась с ним по меньшей мере 25 лет назад». — Это безумие. Приезжайте спрашивать о человеке, которого я больше не знаю и не знала даже, что он жив. Думаю, вам следует уехать. Прошу вас, уезжайте. Она встала и протянула руку в ту сторону, с которой они вошли. Босх взглянул на Эдгара, потом снова на женщину. От гнева загар на ее изящном лице стал неровным. Появились пятна, свидетельствующие о пластической операции. — Миссис Уоттер, сядьте, — строго сказал боск Постарайтесь, пожалуйста, успокоиться. — Успокоиться? Вы знаете, кто я? «Мой муж выстроил этот район. Дома, поле для гольфа, все прочее. Вы не вправе являться сюда подобным образом. Я могу снять телефонную трубку, и начальник полиции будет на связи через две. Леди, ваш сын мертв».